Глава 21 До свадьбы оставалось всего 4 дня, и последнее мероприятие в календаре Джека предоставило Ниф прекрасную возможность Это была личная встреча, на которой присутствовали только родные молодоженов. Из окна своей спальни Ниф наблюдала за прибытием семьи Карилья. Ее члены один за другим выходили из карет. Их оказалось значительно больше, чем Ниф предполагала. У Розы, судя по всему, было одиннадцать братьев разного возраста, самые старшие возрастом за 30, а младшие еще дети. Она успела лишь мельком взглянуть на короля и королеву, прежде чем армия слуг и сам Джек окружили их и повели в дом. Когда пришло время уходить, Ниф засунула последнее письмо Лавлейс в карман сюртука Кита, а затем накинула его на плечи. Вестка ткани успокаивал и согревал, ее магия оставалась в нитях. Девушка закрыла глаза и глубоко вздохнула, когда чары окутали ее. Это было всегда одинаково, эмоции бурлили внутри нее, затем пришли воспоминания. Все, что она чувствовала, вышивая это одеяние, нахлынуло на нее снова. Она вспомнила те случаи, когда еще маленькой, чувствовала себя защищенной, когда ее обнимали и прижимали к себе. Укрывшись в дупле под корнями дерева во время игры в прятки, свернувшись калачиком рядом с подругой в постели, дремля в объятиях матери, от этой нежности она чувствовала себя странно. Ей стало интересно, что увидел кит, когда впервые примерил сюртук и от чего он прятался в детстве. Ниф никогда не сможет спросить его об этом. Никогда больше не увидит, как он ускользает от уязвимости, как встает колючей стеной или как вздрагивает от ее укоров. Нет, она не могла думать об этом. Не сейчас. Ниф спустилась по парадной лестнице, наблюдая, как нарядные гости проходят в гостиную. Джек привез трио танцовщиц из Костилии, чтобы они выступили. Была сооружена сцена, вокруг которой стояли три ряда стульев. Ниф замерла, надеясь хоть мельком увидеть их костюмы. Но вскоре двери захлопнулись. Что ж, не стоит терять время. В тенистых коридорах статуи были залиты голубым лунным светом. Их холодные бесстрастные глаза смотрели на Ниф с молчаливым осуждением. Вход в покои, где жили Джек и София, был мощным и высоким. Девушка потянула за ручку, но дверь не поддалась. «Неужели она не сможет войти?» Ниф вынула из прически заколку, и волосы рассыпались по спине. Толчок, поворот и щелчок. Часть сломанной заколки упала на пол. «Ну и дела», — пробормотала она себе под нос. «Я же просил тебя не лезть на рожон». Ниф задохнулась. Она резко развернулась и чуть не упала. Кит стоял, прислонившись к стене, в двух шагах от нее. Его янтарные глаза, казалось, светились в темноте при свечах. В них плескалось недоверие и тысяча задушенных эмоций. «Кит!» «Все еще так легко удивить», — сказал он. «Тебе действительно следует больше внимания уделять своему окружению, особенно если уж пытаешься проникнуть в покое его королевского высочества». Она не знала, что на это ответить. Что делать с принцем, совершенно бесстрастным и, как всегда, язвительным? Она крепче запахнулась в его сюртук. «Что ты здесь делаешь? Разве ты не должен избегать меня?» И тут ей пришло в голову кое-что еще. «Как ты вообще меня увидел?» «Я заметил тебя в дверях». «Так ты искал меня?» «Не подумай ничего такого». Он отвернулся, но девушка успела заметить красные пятна на его щеках. «Я сразу понял, что ты собираешься совершить что-то безрассудное. Похоже, я прав. Ты действительно не можешь сдержаться, не так ли?» Все лицо не впылало от унижения. «А сам-то следовать за мной не самая мудрая идея. Кто-то наверняка видел, как ты уходил». «И что, это мой дом?» «О, ну да», — она помолчала. «Но если кто-нибудь снова застанет нас вместе, это очень компрометирующее положение. Значит, нас не поймают». Она уже узнала этот взгляд в его глазах. «Вызов. Чем занимаешься?» Ниф не могла придумать никакого разумного оправдания. Она стояла в темном коридоре в его украденном сюртуке, держа в руках сломанную заколку, превратившуюся в отмычку. «Осматриваюсь». «Ты так это называешь? В последнее время ты часто этим занимаешься». Ей потребовалось мгновение, чтобы уловить смысл сказанного. «Так ты... ты не спал?» «Ты чуть не сломала мой шкаф, когда так сильно пнула его. Так что да. Ты...» Она готова была провалиться под пол или сгореть заживо. «Ты просто дразнил меня, когда подозвал. Почему ничего не сказал? Может, я хотел посмотреть, что у тебя получится?» Принц привалился к стене с беспечным видом. «Все еще хочу, честно говоря. Боги, почему ему непременно нужно здесь оказаться?» Не полагала, что все будет просто, она поможет Киту издалека и исчезнет из его жизни. Но их безнадежно тянуло друг к другу, буквально как магнитом. Ее раздражало, как она чувствовала себя рядом с ним. «Я пытаюсь выяснить, кто такая Лавлейс», — пролепетала девушка. «Теперь ты доволен?» Принц изогнул бровь. «В крыле моего брата!» Он поднял бровь. «Ох, он просто невыносим!» Судя по его бесстрастному тону и холодному блеску в глазах, она поняла, что ему нравится происходящее. «Я думаю, это принцесса София». Веселье на его лице мигом растаяло. «Что?» Ниф поморщилась. «Я знаю, что это предательство, даже предполагать такое, но у меня есть причины, по которым я не могу». Он тяжело вздохнул. «Тебе не нужно передо мной оправдываться. Я здесь не для того, чтобы останавливать тебя». «Правда?» «Правда». Он откинул волосы с лица и вздохнул, как будто ему очень тяжело, но она безошибочно разглядела, как смягчилось его выражение лица. «Я пойду с тобой, но я хочу вернуть свой сюртук». «Договорились». У них зародилось подозрение. «Подожди, почему ты помогаешь мне проникнуть в покое твоего брата? Потому что даже если ты ошибаешься, он не заслуживает ни минуты покоя». Беспечно отозвался Кит. «А если ты права, то влипло по уши. Тебя некому будет защитить, если что-то пойдет не так. Я не нуждаюсь в твоей защите. Еще как нуждается, но не хочет, чтобы это признание принесло ему удовольствие. Я высказал свое мнение, теперь верни мне мой сюртук». Нехотя, она передала ему сюртук. Кит протянул ей тот, что был на нем, пропитанный теплом его тела, пахнущий им садовой землей и табаком. Это был более чем справедливый обмен. Недолго думая, она просунула руки в рукава и плотно запахнулась. Кит наблюдал за ней почти восхищенно. «Что?» – она посмотрела на свои ноги. «Я выгляжу глупо, да?» «Нет», – сказал принц почти застенчиво. «Просто сюртук тебе велик, но мне нравится видеть тебя в моей одежде». Ох, она отшатнулась, стараясь не выдавать свои чувства. «Эм, так у тебя есть ключ?» Он ухмыльнулся, и ее сердце дрогнуло. Ей казалось, что она никогда не видела в его глазах такого озорства. «Нет, но я уже проникал внутрь, это легко». Его глаза мерцали золотистым светом, и по ее коже пробежал импульс магии. Растения вокруг них ожили, лозы вырвались из горшков и пробрались в замочную скважину. Дверь затрещала, и замок, выпав из двери, ударился об пол с металлическим звоном. Ниф с отчаянием уставилась на него. «Что ж, можно и так, но теперь Джек узнает, что мы были здесь. Как ты собираешься это объяснить?» «Он не спросит, решит, что я снова искал виски». Веселье в его голосе исчезло. «Пойдем». Он понесся в покое, и Ниф поспешила за ним. Девушка мягко спросила, «И ты не против, чтобы он в это поверил?» «Не понимаю, какое значение имеет то, что я испытываю по этому поводу?» На лице Кита промелькнуло раздражение, но он со вздохом развеял его. «Сомневаюсь, что он доверяет мне, и не зря. Если честно, я был плохим человеком до того, как уехал». «Он с трудом справлялся с собой, и не похоже, чтобы наш старик был примером хорошего родителя». Она до сих пор помнила яростную боль, прозвучавшую в голосе Джека в день приема в саду. «Ты сбегаешь, как только возникают трудности, как это делала мать. Что вы мне оба сделали хорошего?» Уверена, он тоже не гордится собой. Отчаяние иногда заставляет людей делать вещи, о которых они потом сожалеют. — тихо сказала девушка. — И все же ты был ребенком. И не в порядке. Прояви к себе немного сочувствия. Их шаги гулко отдавались в коридорах. В темноте мраморный пол блестел, как лед. Кит прошел в центр прихожей, где на полу мозаикой был выложен фамильный герб. Роза в полном цвету и капля золотой крови на шипе. — Куда теперь? — спросил Кит. Ниф беспокойно огляделась по сторонам. «Эм, ну...» «Невероятно», — пробормотал он. «Ты пыталась пробраться сюда даже без какого-нибудь плана!» «Дай мне минутку, я думаю». Из атриума шли три коридора. В каком из них находится комната Софии? Кит выглядел так, словно собирался поддразнить ее за то, что она снова собирается в чужую спальню, и поспешила добавить. «Я не хочу ничего от тебя слышать». Кит кивнул на один из коридоров, Ниф схватила его за локоть и потащила за собой. Только когда они переступили порог комнаты принцессы, она поняла, что он не вырывается и не сопротивляется. Девушка отпустила его и осмотрела комнату. Все было обито мягкими белыми и серыми тканями, такими же унылыми, как лес в середине зимы. Ниф первым делом подошла к письменному столу. На нем лежали только начатые письма на языке, который она не знала. Почерк был незнакомым, сердце сжалось, но, возможно, в письмах было что-то, что подтвердило бы ее теорию. «Ты знаешь сакский язык?» — спросила она. «Немного». Принц протянул руку. «Дай мне взглянуть». Ниф передала ему одно письмо. Пока Кит изучал его, она рылась в ящиках. «Ничего, ничего, ничего, лишь обычные сургучные печати и заточенные наконечники перьев, выстроившиеся в ряд, как хирургические инструменты». «Ничего интересного», — сказал Кит. «Пишет сестре, что ей здесь не очень хорошо». Ниф не нужно было читать переписку Софии, чтобы понять это. Она забрала у него письмо и аккуратно положила его на место. «Понятно». Возможно, она ошибалась, но прямо напротив нее окно от пола до потолка, выходившее на балкон. Оттуда открывался вид на разросшуюся лужайку перед домом, и там, как стройный призрак на фоне ночи, стояло поражённое молнией дерево. Ниф вспомнила, как она видела Софию, стоявшую на балконе. Должно быть, та тоже видела ее. Должно быть. «Ты выглядишь разочарованной, сказал он. «Пустяки. Давай попробуем другую комнату». Однако, когда они попробовали открыть дверь в соседнюю комнату, та не поддалась. заперта. Кит закрыл глаза и прижал руку к двери. Слабый золотистый свет заиграл на его скулах. С другой стороны в замок пролезла лоза. Она вырвала замок из двери, и та с жалобным стоном распахнулась. «Молодец!» — уныло сказала Ниф. Ее поразила наглость Кита. Он совсем не походил на принца и все таки не мог полностью отречься от своей природы. Она полагала, что так бывает, когда ты знаешь, что владеешь землей, по которой ходят остальные. Кит вошел в комнату и включил газовую лампу, висевшую на стене. Маслянистый свет разлился по комнате. У Джека было так, как она и помнила, все вещи на своих местах. «Я приходил и докучал ему, пока он работал». Кит покрутил головой, словно вспоминая, как тут было раньше. «Если ты хоть на дюйм сдвинешь какую-нибудь вещь, он узнает. Здесь, как в музее. Тогда нам не стоит ничего трогать. О, точно, дверь! Слишком поздно для осторожности. Пока мы здесь, я хочу осмотреться», — сказал он. Ей было любопытно узнать, чем же так занят Джек. Кит медленно обходил комнату по периметру, пока не встал за письменным столом. Он взял с полки стеклянный графин с виски, откупорил окошко и быстро вылил его. Когда он ставил графин на полку, на его челюсти дрогнул мускул. Прохладный ветерок пронесся по комнате, шелестя бумагами Джека. Ниф нерешительно подошла к нему. Между полками и креслом с мягкой спинкой было не так уж много места. Ее локоть ударился о его локоть, когда она начала перебирать бумаги, сложенные в аккуратные стопки. Здесь были схемы рассадки, имена добавлялись, вычеркивались и переставлялись сотни раз. И меню с его дотошными пометками. Губка слишком плотная, чайный аромат очень сильный, я не переношу лаванду. Все до ужаса обыденно. Ниф разложила их в правильном по ее мнению порядке, а затем обратила внимание на ящики. Внутри она обнаружила бухгалтерские книги, целые тонны, все одинаковые и переплетенные в кожу. Она положила на стол несколько. Он всегда что-то в них пишет, сказал Кит, и ни разу не позволил мне заглянуть. Посмотрим. Каждый взял по одной. Мелкий почерк Джека выбил ее из колеи, а от огромного количества цифр голова запульсировала в знак протеста. Ниф выучила некоторые основы математики для работы в лавке. Но цифра не ее сильная сторона, и ей трудно понять, на что именно она смотрит. Здесь были письма и документы, каждая из которых выглядела более официальным и грозным, чем предыдущие. Кит рядом с ней листал их с той же непреклонной сосредоточенностью, с какой он относился ко всему в своей жизни. Глаза его расширились, а кожа бледнела с каждой перевернутой страницей. Он читал, казалось, целую вечность, прежде чем отложить бухгалтерскую книгу в сторону и перелистать другую. В конце концов к его лицу вернулся привычный цвет, и он пришел в ярость. «Этого не может быть!» Что такое? Принц отступил на шаг и устремил взгляд на стол, словно тот укусил его. Королевская казна почти пуста. Что? Кит принялся за работу. Он вскрыл все ящики и все шкафы. Он раскопал корреспонденцию из всех уголков империи. Он разбирал комнату с той же безжалостной точностью, с какой охотник разделывает добычу. К концу работы они практически утонули в бумагах. Он перегнулся через стол, и его пальцы зацепились за края. «Все началось с нашего отца, несколько десятилетий назад», — сказал Кит. «Махленд был не единственной колонией, восставшей в то время, и попытки старика подавить бунты все разом оказались чрезвычайно затратными. С самого начала это была безнадежная битва, но король отчаянно пытался удержать империю». «Он истощал наши ресурсы ради собственного эго». Ниф и представить себе не могла, сколько крови пролилось в результате стольких войн. И теперь она с ужасом думала о том, что случилось бы в войне за независимость Махленда, если бы король не рассеял свое внимание. Их вполне могли разбить. «А потом...» — продолжал Кит, и его горечь только усиливалась. Когда он проиграл, успокаивал себя тем, что строит красивые и бесполезные вещи, такие как дворец, в котором он сейчас гниет, монструозное сооружение из золота. Не говоря уж о расходах на содержание всех его любовниц, его пристрастия к Лаудануму, предметы искусства, которые он коллекционировал, его долги просто астрономические. «И он оставил все это Джеку», – тихо сказала Ниф не потрудившись подготовить его». «Именно», — сухо подтвердил Кит. «Похоже, с тех пор Джек изо всех сил старается заткнуть дыры, пытаясь сохранить иллюзию нормальной жизни. Один из его крупнейших инвесторов сейчас — герцог Пелинор, отец Синклера». Ее сердце гулко ухнуло в груди. «О нет!» — Кит начал мерить шагами кабинет. «Человек, который сделал половину своего состояния, эксплуатируя махлейцев. До восстания он был помещиком, а теперь использует дешевую махлийскую рабочую силу, чтобы получить максимальную прибыль. Это означало, что Джек не мог позволить себе злить его. Нив прислонилась к столу, на нее накатила волна тошноты. Так вот, почему он отказывается общаться с протестующими». «Авалент теряет деньги», – сказал Кит. «А он просаживает огромные средства на эту свадьбу. Зачем?» Долги, взятки, коррупция. Валент был королевством, которое держалось на золотой краске, молитвах и воле одного человека, решившего в одиночку взвалить на себя всю тяжесть происходящего. Кит смахнул все со стола. Бухгалтерские книги упали на пол, бумаги разлетелись по комнате. «Как он мог все скрывать от меня?» Нив положила руку ему на локоть. «Ты был слишком юн». «Это не оправдание», — прорычал принц. «Он идиот. Если бы он умер сегодня ночью, все это досталось бы любому бедному ублюдку, которого парламент счел нужным назначить, но никто не обладает достаточной компетенцией, чтобы скрыть это так же хорошо, как он». «Я мог бы помочь ему, но я не могу вмешаться, поскольку не имею ни малейшего представления о том, с чем мне придется столкнуться». «Не тебе это исправлять, Кит», — сказала Ниф. «Тебя здесь даже не было. Не ты создал этот беспорядок». «И не он тоже». «Черт», — пробормотал Кит. «Твою мать! Прости. Ты в порядке?» «Да», — сказал он, помолчав. Его гнев улетучился, и на лице осталась лишь твердая решимость. «Это хорошо». Ниф ошеломленно смотрела на него. «Ты как себя чувствуешь? Я не понимаю, как это может быть хорошо при любом раскладе». «Я никогда не чувствовал себя лучше. Я чувствую, что могу что-то сделать». Кит отбросил волосы с лица. «Так долго я чувствовал себя совершенно бессильным, как будто ни дня в жизни не был свободен». Я думал, что никогда не смогу сбежать, ни от своей семьи, ни от прошлого, ни от собственного разума. До моего возвращения, независимо от того, брошу я пить или нет, жизнь казалась мне бессмысленной. Я застрял на ферме в Элладе, никого не знал и ничего не мог делать, кроме как думать обо всем, что я потерял, и обо всех своих неудачах». «Но однажды я увидел, во что превратился. Человек, которому принадлежала оливковая роща, нашел меня в отключке. Видимо, зрелище было не из приятных». Кит насмешливо хмыкнул. «Когда я пришел в себя, он усадил меня и сказал, «За эти годы я видел много таких, как ты. Ты не должен вредить себе, потому что кто-то другой навредил тебе». Тогда я понял, что у меня есть выбор: либо я умру там, либо буду жить на зло всем. Ниф улыбнулась: как это на него похоже, даже в глубине отчаяния цепляться за злобу. Каким-то чудом я по-прежнему здесь. Я все еще не знаю, как жить с самим собой большую часть времени, не знаю, как быть хорошим человеком, но это уже начало. Кит посмотрел на бухгалтерские книги, которые разбросал. «Я выбрался из забвения, и моя жизнь наконец-то принадлежит мне. Я наконец-то знаю, чего хочу. Я хочу все исправить. Я хочу...» Он оборвал себя. Но ему не нужно было заканчивать фразу, чтобы она поняла. «Я хочу тебя». Ниф отступила и наткнулась на полку. За ее спиной неуверенно покачивалась астролябия. «Ты не можешь так шутить». «Я и не шучу». Они стояли так близко, что дышали друг другом. Но что бы он ни чувствовал, это не меняло их разницы в положении, не меняло того факта, что все это невозможно. Но я...» Ей потребовалось мгновение, чтобы вернуть дар речи. «Ты наверняка шутишь. Ты был прав, когда предлагал нам держаться подальше друг от друга. Я нелепая и глупая, и все только испорчу. Я уже это сделала. Я тебе во всех смыслах не подхожу». «Возможно, ты единственное хорошее, чего я когда-либо желал». У нее перехватило дыхание. Она не могла осознать и принять это. Не могла позволить себе снова надеяться. Это слишком больно. Тебе разобьют сердце. Нам нужно идти, пока нас здесь никто не обнаружил. Не дожидаясь его ответа, Ниф повернулась и бросилась бежать. «Подожди». Кит поймал ее за запястье. Его пальцы были горячими, а хватка крепкой, но нежной. Ее пульс бешено бился, когда она повернулась к нему лицом. Просто подожди минутку, ты все время спешишь. Они стояли посреди комнаты. Его присутствие полностью поглотило ее. Его теплый взгляд пригвоздил к месту. Она была достаточно взрослой, чтобы понимать, какие карты ей выпали. Она работала всю жизнь, всегда готовилась к неизбежному, искала, что сделать дальше, какую слезу заштопать, какую боль успокоить. Она всегда считала, что жизнь — это то, что ускользает сквозь пальцы, пока она бездействует. Жизнь — это то, что она тратит, а не то, что у нее есть. Но теперь она поняла, как ошибалась. ее сердце забилось, легкие наполнились воздухом. Жизнь была здесь, прямо перед ней. Ниф совсем не хотела спешить. Глаза Кита казались расплавленным золотом, ярким, как солнечный свет. Они словно пронзали насквозь. «Вот так», — тихо проговорил он. «Это так ужасно?» «Нет», — выдохнула она. Ниф не знала, как это произошло и кто первым сдвинулся с места, но внезапно оказалась в невесомости. Приподнялась на носочках, чувствуя тепло его ладоней Натальи. Его рука скользнула по ее спине, притягивая. Когда Кит поцеловал ее, это было совсем не похоже на него, совсем не похоже на то, что происходило раньше. Сладко, неуверенно, ищуще, Ниф усмехнулась ему в губы. «Боги, как же хорошо чувствовать его так близко!» Слезы навернулись на глаза от того, как нежно он ее обнимал. Счастье бурлило в ней, как волшебство. Она практически светилась магией, и каждый стук ее сердца пел при звуках его имени. Вокруг них все рушилось, но здесь, с ним, она стояла, нетронутая бурей. «Кит!» — при звуке голоса Джека оба замерли. «Прячься!» — приказал Кит.